Поляну со всех сторон окружал дремучий, неисхоженный, равнодушный лес. Непроходимая чаща, а над нею небо. Ничего враждебного человеку, ничто не загоняло людей в строго очерченные рамки, как в городах былых времен. Вообще, сохранить нетронутыми хоть какие-то атрибуты развитой цивилизации, здесь, где люди столь малочисленны, Само по себе было крайне рискованным предприятием и выдающимся достижением, хотя для большинства из них это казалось вполне естественным. Таким уж сложился общепринятый стиль жизни. Ничего другого они и представить себе не могли. Фальк все воспринимал несколько иначе, чем остальные дети дома, поскольку ни на минуту не должен был забывать о том, что пришел он из этой необъятной, чуждой человеку чаще, такой же зловещий и одинокий, как и бродившие в ней дикие звери, и что то, чему он научился в доме Зоува, было подобно тоненькой свечке, горевшей посреди океана тьмы. За завтраком хлеб, сыр из козьего молока и темное пиво, Меток предложил сходить вместе поохотиться на оленей. Фальк обрадовался приглашению. Старший брат был очень искусным охотником. Таким же постепенно становился и он сам. Во всяком случае, это их сближало. Но тут вмешался глава дома. «Возьми сегодня Кая, сынок. Я хотел бы переговорить с Фальком». Каждый из обитателей дома имел свою личную комнату для занятий или работы, а также для сна, когда становилось прохладно. Комната Зоова была маленькой и светлой, с высокими потолками. Окна её выходили на запад, север и восток. Глядя на скошенные поля поздней осени и черневший вдали лес, голова дома произнёс: Вот там На прогалине парт впервые увидела тебя пять с половиной лет назад. Немало воды утекло с тех пор. Не настало ли время нам поговорить? «Наверное, глава», — робко ответил Фальк. «Трудно судить наверняка, но мне кажется, что тебе было около 25 лет» когда ты объявился здесь. Что осталось у тебя от тех 25 лет? Кольцо, сказал Фальк, и на мгновение вытянул левую руку. И воспоминания о высокой горе? Воспоминания о воспоминании, Фальк пожал плечами. Как я уже говорил вам, Я часто натыкаюсь в своей памяти на звуки голоса, мимолетные движения, жесты, расстояния. Все это каким-то образом не стыкуется с моими воспоминаниями о жизни с вами, но они не образуют цельной картины, в них нет никакого смысла. Зоуф присел на скамью у окна и кивком предложил Фальку сесть рядом. Ты впитывал знания с поразительной быстротой. Я гадал, а что если синги, с учетом широкомасштабной колонизации иных миров и контроля за человеческой наследственностью в былые времена, выбрали нас за наше послушание и тупость, а ты, отпрыск некой мутировавшей человеческой расы, каким-то образом, сумевший избежать генетического контроля. Но кем бы ты ни был, ты в высшей степени умный человек. И мне интересно, что же ты сам думаешь о своем загадочном прошлом?